Тут уже придется накинуть цепь. 7 сентября. Ненавижу Элеодора! Ненавижу. Несмотря на то, что старец говорит. Его должно почитать. Потому на нем благодать. И все же ненавижу. Что-то в нем есть такое, что делает его отвратительным, годливым. Он когда смотрит, то, кажется, проникает глазами и в позах его что-то стыдное. Я знаю, враги старца говорят, что старец своим касанием оскверняет женщину. Но так говорить могут только враги и люди с развратом в помыслах. От касаний старца чувствуешь только, что поднимаешься над землей, что ничего тебе не надо, ничто тебя не трогает, а есть высшее, сладостное, что кружит тебя над землей. И это не ласка его, не сладострастие, а горячая волна божественного, и никакие радости не сравнить с этим сладчайшим туманом. Вспоминаю величайший трепет моего существа. Когда мы приехали к старцу, то он водил нас по деревням, чтобы, так говорил он, я видела, в какой грязи живет народ, какой горький хлеб крестьянский, и еще для того, чтобы видеть, как его почитает народ. Примечание. По поручению Александры Федоровны, Вырубова в сопровождении нескольких поклонниц Распутина, ездила в Покровское, чтобы ознакомиться с тем, как живет старец у себя на родине. Когда мы шли по улице, то я видела, как крестьяне кидались ему в ноги и молили «Благослови, спаси, помолись за нас». И он такой жалостливый поднимал их и обделял. И я никогда не представляла себе, что он так много раздает народу. И я не могла и подумать, что он делает это только для нас, потому что, когда я вечером шла с Варей, к нам присоединилась старуха Ириша. Она не верит в Григория Ефимовича, говорит, что он не от Бога, и все же водила нас по дворам и показывала. Тут он избу починил, Там корову купил, там лошадь, там на детей дает. На его счет обучаются, на его счет лечатся. Это требует десятков тысяч. Такой царской щедрости никто никогда не видел, говорят крестьяне. Вечером жена Распутина, Прасковья Федоровна, накормила чем-то очень жирным и сладким. Пили вино, пели песни. Вся комната старца увешана коврами. Мягко-красная атаманка. Против нее на столе божница. В ней икона Божьей Матери. В черной беспозолотой оправе. Старинное письмо. Когда смотришь издали, то видишь только бледные тени. А когда зажигается лампада, то святой лик светлеет. Когда стало тихо, то двое взяли нечто похожее на цимбалы стали играть. Старец, подпевая, стал кружиться. Песня усиливалась. Усиливалось кружение, пляска. И старец, указывая на Божью Матерь, сказал: "Глядите, плачет она, скорбит". Когда же в великом кружении мы все поленились перед старцем, я увидела на глазах Богоматери сияние. И когда, утопая в мягком ковре, в изнеможении Это была высшая благодать, высшее трепетание. 6 сентября. Ненавидела Ильядора всегда, особенно теперь. Отец сказал, что вчера он прислал письмо, в котором описывает рождение старца с Марией Ивановной. «Я знаю, что все, что он пишет, — это клевета, чтобы очернить старца». А с Марией Ивановной было так. Она, как лучшая молитвенница старца, никогда его не принимает у себя. Разве, когда идут от мамы. Он заносит ей для маленького что-нибудь. В этот раз тоже так было. Мария Ивановна ушла, оставив маленького спящим. Пришел старец, и когда дверь открылась, и маленький зашел, он оставил свой волчок на кровати Марии Ивановны, то они его не заметили. Он испуганно закричал.